Алге, медленно тянет, с У барок, не все девочка, бомба, сама бенладен, турманец слом на кубинах, солнце Ей нужен перец, как О мама, мама белый мистер Смотри на небо, простым приветом мы можем соединить с тобой наши планеты. Сегодня ночью ты станешь моим секретом. Знаю, ты хочу шепот, подойди поближе, детка. Ближе, детка, ближе, детка, ближе, детка, подойди поближе, детка. Ближе, детка, ближе, детка, ближе, детка, подойди поближе, детка. Ближе, детка. сносит планку, Ты как дикая танго, грязные танцы, Гранда для танцу. безмерная грация, сотня влацев, Подойди поближе, не надо стесняться. Малышка, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Двигай, двигай, свай, выгай, выго, выго. Ты больше, чем космос, я больше, чем твой мигал. И эту ночь ждет очень горячий винит. смотри на него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 подойди поближе детка Ближе, детка